направлении, в голове образовалась сладкая пустота, и Рая беспричинно засмеялась, наверное, от того, что ей все удавалось, что девчата и парни глядели удивленно, так как в улыме никогда не танцевали вальса в левую сторону. От Анатолия пахло трактором, у него, как от солнца, суживались зрачки, подбородок был мальчишеский нежный. «Вот мы и научились танцевать в левую сторону», — протяжно сказала Рая. «Теперь возьмем меня по-старому и поведем сами. Вот так? Вот так? Ах, какие мы молодцы!» Кружась то в правую, то в левую сторону, они изредка прижимались друг к другу, и в эти секунды Рая чувствовала, как мускулистая грудь Анатолия. «Какие могучие у него руки!» А он видел, как хороша рая, какие у нее красивые глаза, рот, шея. Спите, герои русской земли, Отчизны своей сыны пела рая. После вальса на сопках Маньчжурии они танцевали Фокстрот Риорита, после чего плыли медленно под утомленное солнце, нежно с морем, прощалась. Потом опять кружились в обе стороны под вальс дунайские волны. Этот вечер на деревенской товарочке казался рай бесконечным, как ее жизнь, напевным, как вальс, немножко грустным от того, что рая и Анатолий чувствовали себя одиноко на танцевальной площадке, хотя народу там была тьма тьмущая. Однако они никого и ничего вокруг себя не замечали. Рая так и не узнала, была ли на товарочке раскрасавица Валька Капа. Об отсутствующей граньке от Орвида Брось вспомнила мельком. Братьев сразу потеряла из виду. Она не слышала, как перешептывались девчата, пораженные тем, что Серлятка танцует. Не видела улыбок парней, не одобрявших Анатолия. Вечер длился вечно. И уж потом, когда Пашка Набоков устал и начал делать длинные перерывы, когда стали незаметно исчезать с товарочки обнявшиеся пары, и когда дед Абросимов, привалившись к стене, захрапел громко, Рая пришла в себя и обнаружила, что стоит ночь. Настоящая ночь! Луна уже потеряла прозрачность и светила ярко, Хотя время от нее откусило четвертушку, небо сделалось черным, и в мире остались светлыми только дорога улица до да лунная полоса на Кете. Все остальное было темно, как ночь. Чернели палисадники, ельник, заречный лес и кедрачи за огородами, а вокруг желтого рыбацкого костра сгущалась такая темень, что брала жуть. «Проводите меня домой, Анатолий Амосович!» — тихо попросила Рая. «Пора уже!» Она давно усвоила патриархальную привычку улымских молодых людей обращаться друг к другу по имени-отчеству и на «вы». Больше не удивлялась этому, а наоборот чувствовала особую прелесть выдуманной отчужденности. «Идемте, идемте!» — повторила Рая. Они пошли отдельно друг от друга, пошли медленно, сдержанными укороченными шагами, так как за два года до войны в улыме еще не было заведено обычае брать девушку под руку, а обняться Рая и Анатолий пока не имели права. Под ручку с женой по деревне разгуливал только дядя Петр Артемич, но и он это не сам придумал, а был научен кем-то, Чтобы показывать пример культурного обхождения женщиной. В тишине тревожно лаяла молодая собака. Кто-то смеялся за спиной. На дороге похрюкивала свинья тех мурзиных, у которых брат в тюрьме. Она свинья была такая вздорная, что никак не хотела ночевать в собственном дворе, а все норовило поспать на деревенской улице да под чужим пряслом, и свинью прозвали. Голеванная. Она и сейчас лежала посреди дороги, постановая, дрыхла в свое удовольствие, пузатенькая, солидная и такая спокойная с виду, что и не подумаешь про нее, Голеванная. Сначала Рая и Анатолий шли просто прямо.